Глава 16. Лене и Сергею все же удалось вывести Аллу и Ксюшу из состояния ужаса. Это были тончайшие усилия и в сфере метафизики, и в сфере чувств. Они встречались не раз. После этого немного затихшая, но внутри напряженно чего-то ожидающая Алла принимала в очередной раз у себя Лену и Сергея. Пришла также и Ксюша со своим Толей. — Хотелось бы услышать от тебя, Лена, окончательно. Ты, в принципе, допускаешь возможность изменения прошлого? — спросила Алла. — В принципе, несомненно, да. Может быть, даже для человека. Но практически, чтобы такое могли совершить люди... Слишком маловероятно. В каком-нибудь локальном случае допускаю, но в иных масштабах нет. Иначе произойдет... Тотальное разрушение и изменение уже не этой цивилизации, а всего мира. Кто-то позаботится и не допустит такого. Ведь рановато еще. Когда мир организирует, и это возможно, — вставил Сергей. Толя же возмущался и по-прежнему отстаивал обыденность. — В обыденности-то лучше, — приговаривал он. — Не готовы мы еще пока. И выдвигал свои нудные объяснения. Да, в морге лежал похожий, а над самим Стасом какая-то организация творит эксперименты. Какие, мы не знаем, и что хотят тоже. В милицию заявлять не надо, убьют, если нужно и саму милицию заодно. Но Стас жив, и есть надежда... Говорун ты, говорун, остановил его Сергей. А вот как же видение в зеркалах, Нил Палыч и всякие другие феномены? Раздался тихий-тихий телефонный звонок. «Это Нил Палыч, его душок», — предупредил Сергей. «Пора ему объявиться». Ксюша подошла, но оказался Андрей. «Как Алла, как ты?» «И то хорошо. А Толя все свою линию гнет. Бедненький, хочет успокоиться». А для меня Ксения мир совсем стал непонятен, и потому меня тянет не в бездну, а морду бить прохожим. Смотри, на тот свет, не попади, или в милицию, обеспокоилась Ксюша. И наконец Алла объявила: кстати говоря, звонил Степанушка. Более того, он хочет прийти ко мне послезавтра, к вечеру часов в пять, чтобы видеть, как он сказал, всех. а потом пояснил, что думает о Ксюше с Толе, и Лени с Сергеем и обо мне. Ему-то мы всегда рады, бесценный народный метафизик, — воскликнул Сергей. Но придет не один. Появился у него новый друг. Сказал, что необыкновенный. Звать Данилой Юрьевичем. — Что ж за птица такая, — удивился Толя, — как кот на голову. «Раз он сказал необыкновенный, значит, не кот, а свой человек», — решительно заявила Лена, отхлебнув венца. «У Степана поразительное чутье на метафизиков. Он их за километры чует, где бы они ни были. В пивной, в науке, на стройке. И не гораст он, тем не менее, на похвалу. А раз сам удивился от этого человека, то и милости просим Данилу Юрьевича к столу». «Нил Палча все-таки не хватает», — покачал головой Толя, который в душе так же ненавидел обыденность, как и все остальные. Недаром он так любил известный стишок «Милые обычного не надо». «Да, обычного лучше не надо», — вздыхал Толя. «Но во всем нужна мера». В целом грядущее появление незнакомца все приветствовали. «У Степана глаз верный, он от отнутра не ошибается», — умилилась Ксюша. тоже отпив венца. Данила и Степан пробирались к Алле. Шли изворотливо. Степан вглядывался в углы, как будто там гнездились во тьме небожители. «Какой ты странный, Данила!» шептал по дороге Степан. «Я странен, но ты более. При первой встрече был один, сейчас вроде другой, хотя и тот, и другой в тебе». «Широк ты, Данила, ох, широк!» Москва гудела своей многогранной, невероятной жизнью. И Степан слышал этот гул. Оно было одно к одному, Данила и Москва. Улочки и пустыри становились все пустынней и загадочней. «Где ж тут дома?» «Номеров нет», вздыхал Степан. «Они шли укороченной дорогой, с тыла. минуя шумные проспекты. Когда подходили, Степан, глядя на Данилу, вдруг воскликнул «Мама!», вначале сам не зная почему. Данила не осерчал и где-то даже согласился. «А мать-то у тебя жива?» — спросил он для виду. «Жива еще», — кряхтя вспоминал Степан. «В Орле окопалась, в домишке». «С дочкой моей сестрой и пьяным мужем сестренным. «Ну, вот и объяснил». «Где мы?» «Вот оно, парадное», — обрадовался Степан. «Идем». И еще раз осторожно взглянул на Данилу. Там уже все были в сборе. Лена, Сергей, Алла и Ксюша. Толя с гитарой. Как только вошли, Данила упал. Лена испугалась. «Что с ним?» «Не знаю, не пьяным точно», — пробормотал Степан. Хозяева совсем растерялись от такого гостя. Но Сергей с столей уложили Данила на диван в гостиной. «Хорошо, что Юрка у бабушки», — подумал Сергей о сыне. Метафизические девочки, тем не менее, сразу стали хлопотать насчет лекарств. Данила лежал молча, лицо бледное, глаза закрыты. «Ничего, самое откроет», — уверенно высказался Степан. «Видно же, что он жив, но хочет около смерти немного побыть». Ксюша подумала и согласилась. Вдруг из уст гостя почти шепотом среди общего молчания вырвались слова, необычные, но близкие по звучанию. «Да это на санскрите!» — воскликнул Сергей, он немного знал этот язык. «Только текст непонятный, чувствую, не индусский даже». Потом прошептались русские слова, но тихо-тихо, вроде того, что Бог не знает свою последнюю тайну и ищет ее найти. Однако такой смысл виделся предположительно, слова были обрывочные и неясны. Потом все кончилось. Все молчали, не зная, что и думать. Данила оставался не здесь. «Ну и пусть будет пока не здесь, может быть, он еще чего-нибудь скажет». Уважительно по отношению к Даниле вымолвила Алла. «Правильно, пульс у него нормальный, пусть себе лежит. А мы стол накроем около него и сядем рядышком», — обрадовалась Ксюша. Так и решили не будить пока. Расставили столик с печеньем, бутербродами, конфетами, венцом и самоваром и тихонько, с уважением к лежащему, расселись, поглядывая на него. Когда же разлили чай, Данила вздохнул и открыл один глаз. Глаз был дикий и не вязался с текстом, который он произносил лежа. Другой глаз упорно не открывался. «Надо познакомиться, наконец», — сказала Ксюша. Пусть он и с одним глазом. Ничего, кое-что видать. Но ответом была благоговейная тишина. Даже Толя отложил гитару. «Хоть бы сказал тогда чего», — подумала Ксюша. И вдруг открылся второй глаз, уже не такой дикий. Данила, нехотя, помято, приподнялся на диване. «Прошу прощения, со мной бывает иногда, забылся. Вы, однако, на санскрите говорили в забытии — заметила Лена. — Во время такого не только на санскрите, а еще на каком-нибудь несуществующем никогда языке заговоришь. Потверже уже определил себя Данила и добавил «Водочки-то налейте, заодно и познакомимся». В шкафу тут же нашлась и водка. Вид у Данилы был отнюдь не сонный, даже в высшем смысле сна, но замешанный на сочетании всего мыслимого и немыслимого. Взглянув на него проснувшегося, все почти разом запричитали «свой, свой, свой». Ксюша подскочила к Степану и поцеловала его. «Молодец, Степанушка! Своего привел». Данила мрачно оглядел присутствующих, и мрачно сказал, «Да и вы свои». Дружба немного истерична, но состоялась. Сразу нашли общий язык, и беседа потекла, как будто давно знали друг друга. Но, с другой стороны, от Данила веяло чем-то новым, непонятным и ошеломляющим. Один глаз Данила иногда то закрывался, то опять открывался непроизвольно, но как надо. Поражала в нем смесь дикости и интеллектуализма ангелов. Понемногу раскручивали перед ним и историю со Стасиком. И когда, наконец, Даниле подробно, с особенностями рассказали о происшествии в морге, а потом о появлении на автобусной остановке живого Стаса, то Данила однозначно всех изумил. «Закончили», а он утробно захохотал, а потом вообще расхохотался так что ксюша подумала а ведь его не унять даже Алле слегка от безумия передался его смех что это вы так поинтересовалась лена если столкнетесь с этим в жизни то небось вздрогнете да я и так давно вздрогнутый ответил данила широко улыбаясь а если серьезно то это же счастье если так пора ведь пора наконец Взорвать этот весь вселенский порядок. Надоел он вот так, и Данила сделал резкое движение. Рождение, взросление, смерть покойник. Нет, чтобы из могилки-то выскакивать, погнив в волю. В мире земном снова погулять, поплясать, песенки спеть под гитару. А потом, может быть, по другим мирам, видимым и невидимым, как перекати поле пошляться. Потом вернуться опять в ту же московскую метафизическую квартирку и покуролесить как следует... «Гномом морду набить!» <хи> Ксюша не могла удержаться. А Лена внимала уже с упоением. Данила другим обернулся лицом. «А то скучно!» произнес Данила, сокрушенно покачав головой. «На Руси веселье должно быть, а не этот идиотский вселенский миропорядок!» «Живые, мертвые!» Тфу! Данил даже сплюнул. «Все иначе должно быть!» А уж если посмотреть на теперешнее земное устройство и проекты в этом плане, так сказать, то здесь такая мертвичина, такая скука смертная будет, что у тараканов глаза на лоб полезут. Тут уж пути два. Или превратиться в клопов, или впасть в безумие. «Ну, это нас не коснется», — возразила Алла. «Само собой. Я просто для смеха говорю. Мы не антиклопы», — кивнул головой Данила, отхлебывая водочку. А вот вселенский порядок пора, пора порушить. Разве семнадцатый год — это революция? Ну, для истории может быть, а по большому-то счету так, курицам насмех. смех. Мертвые не встали, сознание не расширилось. Великий поэт написал «Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем». Оно, конечно, приятно, но уж больно противник ничтожный. «Верно!» — чуть взвизгнула Ксюша — «Мы не антиклопы! Вы кушаете пирожки-то все-таки, Данила Юрьевич!» «А вот если переделать строчки, — продолжал тихо Данила, — «вот так, к примеру, мы на горе Демиургом мировой пожар раздуем, это совсем другое дело, все-таки боги, мироустроители...» «Браво!» — вскрикнула Ксюша. «А я хочу, чтобы и пожар был, и самовар с пирогами рядом!» Это по по-нашему, по-русски», — вставила Алла. Но такой переворот не в человеческих силах, только заметила Лена. Нужна подмога. «Можно, можно», — замахал руками Данила. «Ведь все связано, и человек, и боги. Захочет человек, и высшие силы будут не против. Им самим, извинить на современный мир тошно смотреть. Небось удивляются. Ну, ползунки, все кнопки свои нажимают. Нет, чтобы умереть и воскреснуть». Да дело вовсе не в смерти или в бессмертии. Погулять надо на вселенную в ее тайнах глядячи. грязная рацио выбросить. А ведь назревает, назревает что-то. А если о России, то Российская империя, СССР, Российская Федерация. Это все оболочка, панцирь. А на самом деле была и есть одна Россия, матушка, ничем в глубине своей тайной не тронутая. Одна Россия, а по ней гуляет лихой человек, лихой в духе, в интеллекте. То непостижимое ищет, то песни поет, то около черной дыры пляшет или с погибелью в жмурке играет, и ничего, кроме России, нет. И ничего больше не надо. Всех охватил какой-то необъяснимый восторг, ошеломляющий бурный. Бросились целовать Данилу, обнимать. Степан и тот стал жать ему руку, глядя в его лицо, как в бездну. — Хорошо бы, если бы вместо вселенной была бы одна Россия наша, — выговорила Лена. — Ведь Россия — это хаос. Россия — порядок, чтобы Россию сохранить. «Должен быть взрыв, не просто смена цивилизации, а нечто уму непостижимое. Если уж метафизично, то чтобы не отличить живых от мертвых, обыденную жизнь от бездны». «Не метафизично, а точно», — сказала Лена. Перебил ее Данила. «Хаос, великий хаос, в котором зерна непостижимого, это наша Россия. Золотые слова ваши, Лена». чтобы обыденная жизнь не отличалась от бездны, чтоб умирали и воскресали на глазах, чтоб с богами на ушко шептались, но это все еще цветочки. Непостижимое должно войти, и веселье посередине. Надоел весь этот порядок. Вот тебе царство живых, вот тебе мертвых. Тут умри, тут родись, все по порядку, законы всякие. Пусть потемнеет небо, И глаз Божий скажет «Гуляйте, ребята! Гуляй, Россия! Что хочешь, то и будет! Гуляй, страна, где невозможное становится возможным! Свободу даю! Конец демиургам и всем золотым снам!» «Ласковый ты наш», — умилилась Лена, — «чтоб сбылось все это!» «По мне в России и сейчас предельно хорошо», — заявила Ксюша, кутаясь в платок. На наших буржуев плевать, они ведь тоже наши. Они от всего этого торгово-денежного или торгического порядка сами скоро запьют. И либералы с ними заодно. В России в лес войдешь, какой там мировой порядок. Все Русью пронизано и тишиной. Только чувствовать надо. А в глаза некоторым случайно, даже в метро, глянешь, господи, сколько там всего недоступного для мира сего. Потом наступило время небольшой передышки. Уж больно дух захватило. Надо помолчать, — сказала Алла. «Весь великий Ренегенон с меня сошел», — заключил Сергей. Данила в ответ опять захохотал, но уже не тем хохотом, видящего разрушение миров. Хохот его на этот раз был мирный. После некоторой паузы и возни с самоваром, матрешкой и разливом чая в русские какие-то очень народные пузатые чашки, наступил. «Благостный, но недолгий отдых за чаем». Лена прервала его. «Все-таки, Данила Юрьевич, надо вернуться к Стасу. Теперь вы знаете, что случилось. Можете помочь?» — прямо спросила она. Опять возникла тишина. «Скажу откровенно», — ответил Данила. Делает на самом деле, жутковатое и серьезное. Да вы и сами это чувствуете». И даже в мою голову вся эта история пока не совсем укладывается. И дело тут не только в изменении прошлого. Гораздо глубже надо копать. У меня есть только одна наметка, но, думаю, она верная. Я знаю целую цепь особых людей. Они не связаны между собой, они больше сами по себе, но именно через них можно найти Стаса и понять, что с ним произошло в действительности. «Что же это за люди?» — первым спросил Сергей. — Пусть Степан скажет. Я его водил. И Данила кивнул головой в сторону немного ошалевшего Степана. — Бредуны! — воскликнул Степан. — Но серьезные. Очень. Суть я еще не уловил. Наверное, ведьма какая-то мешает. Один от самого себя бежит. чего это увидел в себя, от чего чуть с ума не сошел. — Я двоих показал, — перебил его Данила. — Это цветочки только. Есть крайне не влезающие в рамки. «Кто же они? Кто?» — робко бросил вопрос Толя. «Как сказать? Точно определить трудно, их пока немного. Но это, вероятно, мировой процесс, их будет больше. Это люди, у которых изменился сам тип человеческого сознания в ту или иную сторону. Они очень разные, но главный признак — совершенно измененное сознание. Они уже другие, не совсем люди в прежнем понимании». «Но это слишком глобально», — воскликнула Лена. «Ведь если изменилось состояние сознания, меняется все, и мир в том числе. Для кошки, к примеру, мир совершенно другой, чем у человека». «Конечно, это глобально», — хихикнула Ксюша, «но пока незаметно». И выпила рюмашечку. «Незаметно, потому что их мало. Они среди нас, но пока мало кто понимает, что происходит», — ответил Данила. — Ведь, ребят, девочки кошка то у вас есть с случаем? — Лена засмеялась. — Там может возникнуть поворот в разные стороны. Зависит от того, как пойдет процесс, в какую сторону завертится чертово колесо. Среди них есть, мягко говоря, мрачноватые, словно выползли из преисподней, но иной вселенной, чем наша. Есть и необыкновенные, как говорят, просветленные, но неординарно. «Обычного ничего в них нет, правда, Степан? Есть непостижимые, как воплощение чего-то иного. Но есть и мерзкие, ой, мерзкие. И просто особенные. Не наши, как бы». «Да, это тебе не экстрасенсы или провидцы», — процедил Сергей. «Еще бы», — вздохнул Данила. «Те горизонтальны, в пределах обыденности. Что будет, что не будет, какая разница по большому счету». Это просто способности, раньше таких было немало. Но даже если этих талантов станет слишком много, и то мир изменится. Ну, не кардинально, потому что кардинально все может измениться, только когда изменится сама структура, сознания, его характер и вид. Но тогда это будет уже просто другой мир. Земля станет иной планетой, — заметил Сергей. Неужели к этому идет? К чему идет, пока никто не знает. Но эти измененные очень хороши. «Не дай бог, если некоторых из них станет много», — ответил Данила, отпивая вино и посматривая на хозяев уже светлым взглядом. кстати дашка Дашку-то наши из школы выгнали. Это ребенок ясновидящий», — пояснила Лена Даниле. «Во время занятий встала во весь рост и на весь класс объявила, что сын учительницы на завтра сломает ногу и нос». И «Тот сломал, конечно». «Мамаша Дашина теперь пишет заявление, что провидцев зажимают». «Тихий такой сумасшедший домик будет, если такие разведутся по миру во многом числе», — хихикнула опять пропитанная наливочкой Ксюша. «Ну, а об этих измененных я уже не говорю». Ксюша даже немного испугалась своего голоса при этом. «Кстати, Данила Юрьевич, я тоже немного в курсе об этих измененных. Слышала, правда, немного, вмешалась Лена, бросившая и пить и есть». «Но почему вы думаете, что через них можно выйти на Стаса?» Данила опять помрачнел, закрыл один глаз даже. «С одним глазом мне легче дышать», — объяснил он. Все опять затихли, только Ксюша ушла в уют собственного тела. Алла думала о том, что есть вещи, которых нет. «И Стас то есть, то его нет». Данила ответил довольно коротко, но пугающе ясно. Думаю, что сам Стас — это тип почище измененных. Но именно они, кое-кто среди них, могут о нем знать. Ибо случай со Стасом по некоторым деталям настолько экстраординарен, что раскапывать все это надо только в экстраординарной среде, пока она еще невидима для чужих глаз. Наконец, и моя интуиция кое-что значит. — Он жив или умер? — побледнев спросила Алла. Данила сукаризный посмотрел на нее. Слишком уж человеческий вопрос. Он жив в любом случае, если даже мертв. Данила опять взглянул на вдову. Хотя, простите меня, Алла, отвечу по-человечески. Он здесь, в этом мире. «Сыграть что ли на гитаре после таких слов?» проявился Толя. Сергей и Лена почему-то встали и стали нервно ходить по комнате. Лена остановилась около Данилы. «И что же делать?» — спросила. Я думал об этом. Данила откинулся на спинку дивана. «Надо начать с одного из ряда вон выходящего субъекта. Если б я его не видел собственными глазами никогда, ну хоть дышите меня, не поверил бы, что такие существуют. Он не может такой существовать на белом свете. А нет, бытует, вопреки всему, что есть на земле наиважного. Он живет в Питере». «В Питере!» — воскликнула Лена. «Да там живет мой учитель, мой и Сережа. Он традиционалист и считает, что последнее время я сбилась с пути и ушла куда-то в бок, вошла в во обред мира сего. А я полагаю, что это еще круче, чем войти в абсолют. Заодно бы учителя повидать». «Да, у нас с Ксюшей и Толей там много друзей», — поспешила сказать Алла. «Питер и Москва будут вместе. Надо все обсудить и высадить огненный наш десант в Питер». сурово заявил Данила. В ответ раздалось одно — «Ура!». А потом заметили, что Степан откинулся в кресле и впал в забытье. По его лицу было видно, что он не спит, а сияет и движется духом где-то там.